Посёлок Рабочий. Омская область. Июнь 2023 года. Пашка неподвижно сидел у окна и смотрел на свои руки. Неделю назад сняли повязки, но несмотря на это от ладони продолжал исходить неприятный химический запах лекарств. Да и на руки смотреть тоже было неприятно. На розовая кожа с затянувшимися рубцами и два обрубка вместо м и з и н ц а Но Пашка продолжал упорно смотреть на обезображенные ладони. Со стороны могло показаться, что он молится, но губы его не шевелились. Поселковые судачили, мол, и мозги обморозил. Возможно, что они были правы. Если бы кто-то из них обладал даром заглянуть к нему в черепную коробку, то он бы ужаснулся. Она не была пустой, в ней было много мыслей. Они напоминали большой клубок рваных серых ниток, с небрежными грубыми узлами, часто разорванных, а порой и вовсе истлевших. Его выписали из больницы в первый день лета. Доктор долго о чем-то разговаривал с матерью в кабинете, пока Пашка сидел в коридоре, разглядывая свои руки. Сказать по правде, они совсем не волновали его. Он пытался связать нити своих мыслей в единое целое, но это ему не удавалось. Они рвались и, снова переплетаясь между собой, путались в тяжелый темный клубок. Мать слушала доктора, сложив руки на колени, изредка поднося их к лицу, чтобы промокнуть подступающие слезы. «Мы за эти месяцы сделали, что могли. Ампутация двух пальцев была необходима, чтобы избежать сепсиса». Кожаные покровы со временем восстановятся, воспалительный процесс в легких прекратился. Конечно, побочные явления от приема ряда препаратов еще какой-то период будут давать о себе знать, но с поправкой на молодой организм, продолжение восстановительного курса терапии на дому, я уверен, поможет ему быстро встать на ноги. Меня беспокоит его психологическое состояние. Не могу сказать, связано ли это с воспалительными процессами оболочки головного мозга от переохлаждения, которые мы купировали, или последствиями стресса от гибели друга. К сожалению, наше учреждение не располагает диагностическими и функциональными возможностями помочь вам справиться с этим. Если посчитаете необходимым, я выпишу направление на консультацию или госпитализацию в областную клиническую больницу для продолжения обследования и лечения. «Посмотрите дома, понаблюдайте за ним. Хотелось бы надеяться, что все у вас сложится без осложнений, но если потребуется моя помощь для продолжения реабилитации, обращайтесь. Я к вашим услугам». Женщина поблагодарила его, и они с первым рейсовым автобусом вернулись в поселок. С того дня Пашка не отходил от окна, отрываясь разве что на обед. Ел он без аппетита, вяло и неохотно. Матери хотелось накормить его повкуснее, она подолгу хлопотала на кухне. В доме стоял аромат свежих щей и выпечки. Иногда Павел выходил во внутренний двор, присаживался рядом с собачьей будкой. Рекс выбирался из конуры, приветствуя младшего хозяина велением хвоста и лизанием рук. Вечером с работы возвращался отец. Помыв руки, проходил в дом, кивком головы, как бы спрашивая жену, та шептала в ответ. «Все по-прежнему». Отец молча выходил на крыльцо и курил. С той злополучной ночи в доме поселилось тревожное молчание и ожидание худшего. Раньше соседи часто путали отца и сына, оба с копной соломенных волос, поджары одного роста. Теперь муж походил на старика, ранняя седина покрыла голову, изможденное внутренними переживаниями лицо покрылось сетью морщин. «Может, мне его с собой в луга взять?» — предложил он как-то жене. «Что же он целый день сиднем сидит? Там, глядишь, на людях немного отойдет, да и поможет сено вырошить или какую-то другую работу исполнить». «Ты на его руки посмотри, какая работа!» — возражала жена. «Ему не на руки смотреть надо, а голову сохранить!» — горячо, но в полголоса возражал он супруге. А то он так свихнется у нас, в одну точку весь день смотреть. И все-таки однажды утром он разбудил сына и предложил ему поехать с собой. В детстве поездка с отцом в луга была для Пашки царским подарком. Еще чаще его оставляли дома по надуманной причине, мол, будили-будили, но не добудились, так и пришлось уехать без него. В силу возраста он не мог ожидать такого коварства от взрослых, и разгадать их лукавство, а потому ходил весь день крайне рассерженным на самого себя, но раза три-четыре за л е т а ему удавалось, при условии раннего отбоя, съездить с отцом за десяток километров на заливные луга, где взрослые занимались сенокосом. Ворошили, копнили, скирдовали душистое мягкое сено. Особым шиком считалось, если отец давал ему порулить, поставив между коленями, и положив детские ладони на руль. п а ш к а в за правду думал, что ему подчиняется такая огромная машина со странным именем Зилок. Еще одним любимым занятием в лугах была ловля огольцов. Отец вечера готовил Павлику с н а с т и срезал ивовое удилище, цеплял леску с крючками. К полудню, изрядно продрогнув у с т у д е н о г о ручья, он возвращался с полным ведерком тонкой, как веретено, и юркой рыбкой. н — О, рыбак заявился, теперь уху варить будем, с голода не пропадем! — гоготали мужики, готовясь к обеду и усаживаясь за деревянные столы под навесом. — Чтоб тебя пчела в язык укусила! — укоротила шутника с т р е п у х а и, обращаясь к маленькому Павлику, ласково попросила. — Давай, Пашка-ведерко, к полднику уху сварю, а этому з у б а с к а л у не дадим. — Кстати, о пчелах! — отозвался кто-то из мужиков. Ваньку Кривого помните? Его в прошлом году оса в язык укусила. Они набирать дежаной чай с вареньем вечером пили. Он ложку в рот сунул, а насекомое не заметил. Язык тут же онемел. Но он с этажерки хватает листок бумаги и пишет жене. «Клава, меня кто-то в язык цапнул, надо что-то делать!» Клавдия выхватывает у него ручку и пишет в ответ. «Надо ехать в больницу!» Он ей крупными буквами. «Дура! Я же не глухой!» Новый взрыв смеха за столом. Пашка мало понимал, о чем судачат взрослые, но ему было очень приятно находиться за одним столом с этими загорелыми, трудолюбивыми и веселыми людьми. Он и сам смеялся от души вместе со всеми, а по дороге домой просил отца объяснить, над чем они хохотали за обедом. «А про Мишку Дудкина слышали?» а физиономию его с правой стороны видели. Так вот, его баба днями прямо со схода забрала в пиджаке и при галстуке, мол, корова к быкам поднялась, о т в е с т и надобно. Привел он скотину, значит, в вагон. Бык прыгает туда-сюда, а попасть не может. Вот и решил Мишка быку подсобить, направить, так сказать, в нужное русло. Берет, направляет, а про галстук забыл. з а с о с а л а Мишкин галстук в корову, еле освободился. Все было, как прежде в эту поездку, но не все. Вроде бы и шутили за столом, несмотря на возраст и усталость, но смех был сдержанным и, как показалось, Пашке неискренним. Мужики спрашивали о его самочувствии, но при этом отводили глаза. Он чувствовал невидимую преграду, которая отделяла его от этих замечательных и простых людей. «Дай мне грабли», — попросил он отца. «Пойду сено поворошу. Руки побереги», — отец долго смотрел ему вслед. Стерня была короткой, и волки переворачивались легко, не цепляясь за жневье. Где-то высоко в небе звенел невидимый жаворонок, пахло земляникой и медом. Вряд ли Пашка видел и чувствовал это великолепие летнего дня. Он продолжал вязать н и т е рвучихся мыслей, но это ему плохо удавалось. «Как же так? Я здесь, а Сашки нет. Так не бывает. Так просто не может быть!» Ему казалось, что он сейчас повернется, а его друг в рубашке нараспашку идет к нему со стороны леса через это душистое поле. Вот он подходит и сейчас крикнет. «Бросай это гиблое дело, айда купаться!» Пашка повернулся, никто не шел к нему. Лишь на краю луга стоял в одиночестве отец и курил. в о л о к заканчивался у березовой рощи. Еще десяток взмахов, и... Он задержал грабли в воздухе. В траве, в тени деревьев пряталось птичье гнездо. Взрослой куропатки не было видно, зато оперившиеся птенцы молча смотрели на него во все глаза. Это позабавило Пашку. Обычно орут во всю глотку. Он присел, стараясь не задеть скошенную возле гнезда пластину сухой травы. Почему мы беззащитны перед обстоятельствами, в которых порой оказываемся? Как эти птенцы. Мамка далеко сейчас прибежит какой-нибудь барбос и съест их. Разве это правильно? Зачем мы поехали в пургу? Почему я не сел за руль? Ведь в обратный путь рулил всегда я, с течения обстоятельств. В результате я сижу здесь, птичками разговариваю, а Сашка в могиле. Где же справедливость?» У него начала разбаливаться голова. Подошел отец, присел рядом. «Ничего не случилось?» «Я, пожалуй, домой поеду», — ответил Пашка, не поворачивая головы. Отец обнял его за плечи. «Мы с матерью видим, как ты терзаешься, и страдаем не меньше твоего. Что случилось, то случилось, и этого не изменить». Помнишь, дед рассказывал, как на войне было? Убило товарища в окопе. Что же, солдату сидеть и рассуждать, почему не его пуля выбрала? И нет ли в том его вины? Нет, он в бой должен идти, сражаться за себя и своего друга и побеждать. Нельзя так замыкаться в себе, это омут, в котором ты утонешь. Поезжай на работу, проведай мастера, вечером в клуб сходи. Руки подживут через недельку, давай, мотоцикл дочиним. — Я хочу на кладбище к Сашке сходить, — не поднимая головы, — ответил Пашка. Отец промолчал, но он не знал, что ему посоветовать сыну. — Одна у меня к тебе, Паша, будет просьба. Мать, побереги. С попутной машины он вскоре вернулся в поселок. Кладбище находилось недалеко, и он, сойдя на о с т а н о в к е проселочной д о р о г о направился к одиноко стоявшим ветлам. Здесь, под тенью деревьев, он нашел относительно свежий холм земли. Из-под поваленных ветром венков на него с портрета смотрел улыбающийся Сашка. Резким спазмом свело желудок, и Пашка ухватился за оградку, чтобы не упасть. В голове невидимые кузнецы молотили с двух сторон по наковальне, будто пытаясь перебить друг друга. «Ты только возвращайся поскорее!» «Возвращайся поскорее!» Как ни старался, он и сейчас не мог вспомнить, на каком отрезке пути отключился. Пожалуй, это была для него основная нить, которая никак не хотела укладываться в клубок, ворочащийся в голове. Первое, что он помнил, придя в себя, — это белый халат, склонившийся над ним медсестры. Лицо матери помнил, но она вытирала слезы, которые п а д л и ему на руку, похожую на большой белый кокон из бинтов. Пашка не знал, что ранним метельным утром его, лежащего в бессознании в куче силоса, п р и г о т о в л е н н ы й для утренней раздачи коровам, нашел местный сторож, дед Алдонька. Не помнил он и то, как, распахнув ворота, на базу въехали сани, которые тащила лошадка, норовящая подхватить чуткими губами остатки корма, разбросанного по краям бетонных ограждений. Его бесчувственного дед к о и к а к затащил на соломенную подстилку Укрыл шубой, валяющейся в сенях на всякий зимний случай, а сверху куском толстого брезентового полога. Ехать в поселок по такой метели сторожу очень не хотелось. Лошадь по дороге вставала несколько раз, и ему приходилось брать ее под у с ы и вести, набивая снегом валенки и преодолевая высокие сугробы. Пашка не предполагал, что их уже искали всем поселком. Множество раз, проезжая мимо занесенной снегом машины под о б о ч н о й а он в бреду на носилках в тряском уазике по дороге в больницу порывался отправиться на спасение друга. Сашка умирал легко. После того, как приятель ушел, через снежный лаз мигом вытянуло остатки тепла и его начало трясти. Ног он не чувствовал, и постепенно онемелость стала пробираться по телу к рукам и груди. Это напомнило ему старую сказку из фильма о к о щ е я Бессмертном, где один из героев в силу колдовства медленно окаменевает. Поначалу Сашка пытался двигать руками, шевелить головой, но вскоре устал и затих. Постепенно напряженные руки ослабли и свесились вниз. «Где нас нет море и рубиновый закат? Где нас нет...» Услышь меня и вытащи из омута. Веди в мой вымышленный город, вымощенный золотом. Во сне я вижу далее иноземные, где милосердие правит. Сашка спал и видел дивный сон. Нет, таких красок он не видел никогда. Теплые волны тропического моря ласковыми ладонями поглаживали белую ленту, Песчаного пляжа, подобно огромному а п а х а л у Высокие пальмы склоняли могучие резные листья к его ногам, Причудливые фрукты свисали с ветве й деревьев, источая нежный аромат. Казалось, что их тонкая кожура вот-вот порвется И уронит напитанную соком мякоть, Светящуюся сквозь лучи солнца янтарным цветом На лазурную зелень травы. Ленивые бабочки, взмахивая крыльями, взлетали и таяли в синеве неба. Сашка жалел, что не взял на голову бейсболку. В затылок неимоверно пекло. А еще он жалел, что рядом с ним нет Пашки. Он должен подивиться на эту красоту, ведь мы об островах только мечтали. Куда он запропастился? Что же его нет так долго? Внутри него зрело тревожное предчувствие, что эта диковинная картина может исчезнуть, и Паша ее не успеет увидеть. А еще это проклятое солнце, выжигающее голову. Он почувствовал непреодолимое желание нырнуть в морские волны, иначе его голова просто сварится, но теплая вода не давала облегчения, и он погружался вглубь к спасительной свежести. Мириады экзотических рыбок охотно расступались На пути его погружения светло-голубая вода, серебрящаяся бликами солнечных лучей на волнах, постепенно сменила краски на темно-зеленый цвет, а затем на бурый. Дневной свет уже не проникал сквозь толщу воды, но Сашку это не пугало. Он продолжал медленно опускаться вниз, где его ждала прохлада и покой. Хоронили его всем поселкам. День выдался солнечным и безветренным. В воздухе разливалось предвкушение чего-то весеннего и долгожданного. Снежные барханы после прошедшего бурана за эти дни с т а л и словно их и не было. А черные проталины на припеке стали шире, источая от прогретой земли тонкие нити пара и желанного тепла. Среди пришедших проститься царило молчание, изредка прерываемое всхлипыванием и плачем родных. В сторонке подавленно курили ребята и вытирали слезы девчата. Сашка был душой их юношеской компании, и оттого все были потрясены случившимся. Пашка не мог увидеть, как провожали в последний путь лучшего товарища. Его сны в горячем бреду были тяжелыми и путанными. Возможно, это были и не сны, а реальность, разбавленная переживаниями и испытаниями последних дней уходящей зимы. А сейчас он стоял у земляного холма, еще не успевшего подернуться травой, под которым лежал его друг. Ему показалось, что это глиняное пухлое покрывало внутри ограды, под которым навсегда заснул Сашка, душит его. Он обошел могилу и, взявшись за крест, прошептал «Прости». Ускоряясь с каждым шагом, Пашка направлялся к дому. Вечером за ужином мать предложила ему развеяться. «Сынок, танцы сегодня, может быть, сходишь с ребятами пообщаешься?» Он ничего не сказал в ответ, но зашел в свою комнату, сменил рубашку и, прихватив серую ветровку, вышел на улицу. Смеркалось. В центре гремела музыка, молодежь двигалась к клубу, единственному оставшемуся центру досуга в поселке. Футбольное поле на окраине села пришло в запустение. Ребята уезжали из поселка, а подрастающие пацаны облюбовали пустырь поближе к жилым домам. Спортивная площадка, где они с Сашкой качались на турнике, заросла чапыжником. Лишь баскетбольное кольцо с рваной сеткой над ржавыми конструкциями напоминало о былом. «Уехать отсюда! Но куда? Кто меня ждет?» В свое время они хотели накопить денег и отправиться в путешествие на Алтай. Оба служили на погранзаставе у монгольской границы под Кош-Агачем. Два года друзья любовались, как грозовые облака цепляют заснеженные вершины севера Чуйского хребта. Вернее, наслаждались чудесным видом месяца два-три, а потом этот однообразный пейзаж порядком надоел. И желание поскорее увидеть равнинные холмы родного края с березовыми рощами в низинах стало посещать их даже во сне. Но суровая красота Алтайских гор осталась в памяти надолго. Даже с Чуйского тракта, миновав Семинские и Чики-Таманские перевалы, они были потрясены увиденным великолепием местной природы. Ощущая себя песчинками среди возвышающихся вдоль дороги горных массивов, они восхищенно всматривались в розовые холмы, поросшие цветущим моральником, возвевающуюся бирюзовой змеей горную Катунь. Наверное, тогда они загадали вернуться после службы в эти края. А, быть может, им удастся подняться на знаменитую Белуху или хотя бы дойти до ее подножия. И попутчиком в их мечтах была Ольга, местная девочка, в которую товарищи были тайно влюблены. Они учились в одной школе, правда, она была на три года помладше, но по возвращению со службы их встретила статная и красивая девушка. Возвращаясь с работы, они втроем ходили под вечер гулять. А потом далеко за полночь по очереди провожали ее до дома. Ольга не отдавала предпочтений ни тому, ни другому и часто, смеясь, шутила. «А что, поступлю в институт, найду себе ухажера. Городские все обходительные, цветы на свидание приносят. Не то, что вы, с ч у м а з а м и носами». Ребята не обижались, но стыдливо прятали руки за спину, потому как помимо носов отмыть их после смены до бела Как бы они ни старались, не получалось. Но после критики букеты с цветами, облюбованными в полисаднике, приносили регулярно, хотя и по очереди. У клубного крыльца в ожидании танцев толпилась молодежь. Пашка подошел, поздоровался, ребята ответили, но разговор прервали. Повисло неловкое молчание. Первым разрядил обстановку один из знакомых мальчишек по прозвищу к л о п Он тоже пытался устроиться в автосервис, но Степаныч забраковал его в первый же день, когда тот вместо моторного масла залил в картер двигателя трансмиссионное. «Ча это чесноком пахнет?» — повел носом старший по смене, вытащив щуп и приглядываясь к уровню пометки. «Ты из какой канистры налил, клоп вонючий?» Ребята тогда долго смеялись, переделывая работу и промывая двигатель. Испытательный срок неудачливого прецедента завершился в тот же день, а кличка прилипла надолго. — Как ты, Пашка, руки зажили? — Заживают, — односложно откликнулся тот. — Вы Ольгу не видели? — В клубе с хмырем каким-то. К тете Стеньке в гости приехал на каникулы. Он вошел в фойе. У входа тусила стайка подростков в ожидании, когда ведущий настроит аппаратуру. В дальнем углу у сцены он увидел Ольгу, оживленно общающуюся с незнакомым рослым парнем лет двадцати. Пашка через зал направился к ним. Она увидела его на подходе с жестом, положив ладонь на руку собеседника, прервала его и шагнула навстречу. — Ты чего здесь? — А что, нельзя? — с вызовом вопросом на вопрос ответил он. Ольга слегка смутилась. — Я хотела спросить, ты уже выписался? — «Как видишь, ты что теперь с этим?» — кивнул он подбородком на оставшегося возле сцены ее нового знакомого. «А что, я у тебя разрешение должна спрашивать, с кем мне общаться?» — возмутилась Ольга. «Ты сначала в себе разберись. Я друзей в беде не бросала». Пашку словно кипятком обдало. Он был готов к разному отношению окружающих к минувшим событиям, но услышать прямое обвинение в подлости... От близкого человека, который до этого считал лучшим другом, наравне с Сашкой было ударом ниже пояса. Он смерил ее презрительным взглядом и пошел прочь. «Постой, ты что, обиделся? Ты меня неправильно!» Пашка не слышал последних слов, брошенных ему в спину. Он стремительно сбежал по ступеням крыльца и зашагал в темноту пустынной улицы. «Пашка, может, ему морду начистить?» Крикнул ему вдогонку кто-то из компаний ребят. «Не надо!» Он поднял руку вверх, то ли в знак признательности за солидарность, то ли прощаясь. Черные кроны деревьев на фоне неба, окрашенного в багрово-красные цвета затухающим закатом, скорбно молчали. Не слышно было ни лая дворовых собак, ни стрекота цикад в зарослях крапивы вдоль дороги. Пустые глазницы окон смотрели на него невидящими глазами. Он подошёл к дому т ё т и Даши, стоящим на самом краю села, остановился у калитки, подождал. Света в доме не было. Что я ей скажу? Может быть, мой приход ещё больше ранит её? Одна она осталась. Старшая дочь в городе. Много ли она сюда наездится? Пашка не допускал мысли, что Сашкина мать прогонит его, но испытывал страх от первой встречи. Он хотел освободиться от тяжести вины, которую носил в себе и которая сжимала грудь и не давала дышать. Получается, что я себя освобожу, а на нее возложу свои страдания? Неправильно это. Как с к а з а л бы мать, не по-людски. Он топтался в нерешительности и совершенно не знал, как ему поступить. В доме напротив загремел засов, тут же залаяла собака. Пашка резко развернулся и зашагал к своему дому. Спал он в ту ночь плохо. Вряд ли можно было назвать сном то, что он видел, не раз просыпаясь и снова погружаясь в липкое состояние страха. Высокая мачта с нанизанным на ее вершину огромным железным диском. Он пытается преодолеть отрицательный уклон и взобраться на верхнюю плоскость этого гигантского блина. Пашка старается не смотреть вниз, руки его слабеют. Он понимает, что, оторвав ноги от мачты, тотчас рухнет на землю. Но у него нет выбора. Пашка повисает на руках и просыпается. Боясь заснуть, он снова возвращается к этому изнурительному подъему на головокружительную высоту. Первым утренним автобусом без завтрака Пашка уехал в райцентр. Ему надо было кому-то излить свою боль, накопившуюся за это время. Он и сам не знал, что бы хотел услышать от мудрого наставника по жизни и механика по должности. Степаныч, словно ждал его, в с т р е ч а я с неизменной кружкой чая в руках у открытых н а с т е ж ворот автомастерской. «Проходи, проходи!» — обняв его за плечи, мастер увлек в прохладу бокса. «Чай будешь?» «Давай!» — согласился Пашка, присаживаясь к стоящему у стены столику. «На могилу сходил!» Колдуя с заваркой, не поднимая головы, неожиданно спросил Степаныч. — Да, вчера был, — вздрогнул от внезапного вопроса. — Правильно, горячее, аккуратнее, — механик протянул ему бокал. — Не полегчало? Павел промолчал. — Понятно. Мать Сашкину проведал? — Нет, не знаю, как, — замялся он. — Объяснить все, что случилось. «Неправильно — Неправильно, — нахмурился Степаныч. Он, словно гаечные ключи, разбросанные ими после работы, сортировал по полочкам Пашкины ответы. Надо сходить, не оправдываться, объяснить, как все произошло. Ты не грузи, не грузи себя виной, ишь, голову повесил. Мужик в стойкости проявляется. То, что переживаешь, это хорошо, значит, сердце не черствое. А то, что скис, это плохо, значит, стойкости нет. А с ней не рождаются, ее приобретают, иногда за очень дорогую плату. Он отхлебнул остывший чай, посмотрел на кружку. Говорят, кипяток вредно для желудка. А я не могу пить теплый. Помой, а не чай. Был у меня случай, лет сорок назад поехали мы в лес на заготовку дров. Я за рулем новенькой п а н и х и д а и еще два товарища. н а г р у з и л и с д у р а т ы четырехметровками под завязку, а чтоб борта не расперло, к о л я по бокам установили. Мужики, как положено, после завершения канистру с пивом открыли. Пока не опорожнили, назад не тронулись. Едем, значит, домой, вечереть начало. А хотелось засветло вернуться. Но они после выпитого, как назло, на каждом километре тормозят облегчиться. Я им возьми и скажи, хватит, мол, по кустам, как зайца, бегать. Встаньте за колесо. Я же им не говорил под кузов становиться. На очередной остановке пристроились они к баллону, прямо посередине кузова. То ли коли обломились, то ли еще по какой причине. Я только борт боковой сорвался и бревнами их накрыло. Долго меня потом таскали по судам и следствиям. Оправдали. Только главный мой судья — это моя совесть. И мучила она меня долго, и спорил я с ней до х р и п о т ы что не давал я прямого приказа ссать под кузовом. Степаныч разволновался, вспоминая этот случай, будто произошел он только вчера. «Так что не казни себя, мил человек, значит, судьба у Сашки такая, и нет твоей вины в его смерти. Если б не пурга, да если б не нога...» «Спасибо, поеду я», — Пашка поднялся. «Ребят нашел на наше место?» «Нашел, а что толку, лучше вас у меня уже не будет. Надумаешь, возвращайся, с удовольствием приму. Ниву не думаешь чинить?» «Нет, зачем она мне теперь?» На обратном пути Пашка попросил водителя автобуса притормозить ему на краю поселка. Он снова пришел к дому, выкрашенному красно-коричневой охрой, с голубыми фигурными наличниками и деревянной резьбой по карнизу. На тету Сашки был мастеровой по этому делу. Все стремился сына обучить премудростям столярного ремесла, но тот под разными предлогами отлынивал от учебы. Его с детства занимала починка велосипеда, а чуть позже мотоцикла. Он и друзьям помогал наладить забарахлившую технику и с Пашей своим увлечением поделился. Они могли сутками перебирать движки, коробки, ступицы, весь автохлам, который им тащили местные пацаны. Зато какое чувство удовлетворения наступало, когда эти, списанные в у т е л ь механизмы, заводились, крутились, вращались, работали одним словом. Сегодня двери сарая, где вершили друзья чудеса возвращения к жизни угробленной техники, были закрыты на большой навесной замок. Да и дом выглядел осиротевшим и постаревшим. Пашка взошел на крыльцо. Он не успел постучать, как дверь открылась, словно Сашкина мать знала о приходе и ждала его. «Здравствуйте, тетя Даша!» «Здравствуй, Павлик. А что вчера не зашел? Я тебя в окно вечером видела». Я думал, вы спите, поздно уже было, да и свет в доме не горел. Да я у окна засиделась до темноты и про свет забыла. «Ну что же ты стоишь? Проходи в дом», — сказала она, пропуская его вперед и придерживая дверь. Нагнувшись, чтобы не задеть притолоку, Пашка шагнул за порог. «Чайник поставлю? Ты же любишь с клубничным вареньем?» — донеслось с кухни. Пашка огляделся. В переднем углу возле иконы горела свеча, но Сашиной фотографии не было. Не было их и в ранее повешенных на стену рамках. Вместо них зияли пустотой подложки из цветного картона. Убрала я фотографии сына в комод. Не могу, как увижу, плачу. Потом как-нибудь достану, — ответила она на немой Пашкин вопрос. — Присядьте, тетя Даша, — попросил он у нее, не зная, с чего начать. Женщина поставила бокалы на стол, придвинула к себе тарелку и вопросительно посмотрела на него. «Простите меня!» — прошептал Пашка, боясь, что предательски подступившие слезы польются из глаз. Он м н о г о из того, что носил на душе все это время свинцовым грузом, хотел рассказать при встрече, но слов не было. Женщина внимательно посмотрела на него, затем поднялась, Открыла ящик комода и достала знакомую ему фотографию, где они вдвоем с Сашкой, чумазой, но со счастливыми смеющимися лицами, позируют перед их снежной королевой после завершенного ремонта. «Возьми на память о друге», — протянула она рамку Пашке, — «и не вини себя, случившегося не изменить и не исправить». Он шел домой окружной дорогой, чтобы никто не видел, как он плачет. Собака, бежавшая навстречу, остановилась, оглянулась и долго смотрела ему вслед. Не заходя домой, Пашка прошел в сарай и закрыл за собой дверь. Внимательно оглядел стены, словно искал что-то нужное, взглянул наверх. В это время в дверь постучали. — Паша, тут тебе письмо принесли! — раздался обеспокоенный голос матери. Она видела, как он вернулся и поспешила к сараю. «Я нечаянно открыла, думала из больницы. Паша, ты меня слышишь?» Он открыл дверь. «Приглашение тебе и билеты какие-то». Мать, извиняясь, протягивала ему оранжевый конверт. «У тебя все хорошо?» Он обнял ее и прижал к себе. «У нас все будет хорошо».